Все годы, что жили вместе как квартиранта, не замечала нотчима. А тут не за мать даже, за него впервые защемило сердце. Мать в этот раз, когда после училища увидал ее, такая была постаревшая, вся плоская-плоская стала и жила на шее. А лялька завдово года переменилась, не узнать. Война, едят неизвестно что, и расцвела. Когда уходил на фронт, посмотреть было не на что. Коленки и две косюльки на худой спине. А тут она шла с ним по улице, офицеры оборачивались вслед. Третьяков глянул на часы и поспешно схватился за кисет. Но понял, свернуть уже не успеет. Но дай докурить. Он взял у суярова цыгарку глубоко, как воздуху вдохнул, затянулся на всё дыхание несколько раз и выпрямился в окопе. Когда глянул назад солнце еще не всходило, но на лице почувствовал его свет. И свет этот дрогнул, толкнула воздух, грохнул и засверкало, Стал ощутим воздух над головой. В нем шелестом проносились снаряды и ниже и выше несколько этажей. Они стояли в окопе все трое, глядели в сторону немцев. Из поля подсолнухов впереди плеснулась земля, обвальный грохот сотряс. всё. И с этой минуты грохотала и тряслось безостановочно, а над передовой стеною подымались вверх пыль и дым, и, оглушая звонче всех, садила батарея дивизионных пушек, стоявшие позади их окопа. Вдруг ширкнуло над головами низко, пригнулись раньше, чем успели сообразить. «Связь проверь!» — крикнул Третьяков, сознавая радостно, жив. Опять визгнуло, били по батареям. «Откуда не разглядеть?» Все впереди в дыму, и в дым с ревом пронеслись наши штурмовики, засновали в нем черными тенями, перед их крыльями сверкала Казалось, там впереди они стремительно снижаются к полю. Мелькнули над крышами фермы. Из крыши взлетело к ним несколько взрывов. Их грохотало и рушилось, а все почувствовали, как на передовой словно сомкнулась тишина. Вот миг, вот она, сила земного притяжения, когда пехота поднимается в атаку, отрывает себя от земли. Ура! Допахнулась стонущий крик, и сразу треск автоматов длинные пулеметные очереди. Выплеснутые из окопа внаружи, согнутые, будто перехваченные болью, бежали по полю пехотинцы, скрываясь в пыли разрывов в дыму. Когда они трое, волоча за собой по полю телефонные кабели, спрыгнули в траншею, хота уже мелькала впереди в подсолнухах поразило как всякий раз в немецкой траншеи била, била наша артиллерия а убитых немцев почти нет что они уволокли их с собой только рядом с опрокинутым пулеметом лежал мертвый пулеметчик В следующий момент все они трое повалились на дно траншеи. Лежали, прикрыв головы руками, чем попало. Суяров навалил катушку на голову, отползал в сторону. Переждав налет, Третьяков приподнялся. Немецкий пулеметчик, тепло одетый, в каске, в очках. Все так лежал навзничь в траншее, как кукла, вязаны. Слепо блестели с запыленной стекла очков.